Глава 3. Январь 1992 -го. Город Саратов. Джип Санни Фридса, ревя, летел по окраинной улице Саратова. Санни не утруждал себя соблюдениями правил дорожного движения, и прочие водители с готовностью, признавая за ним это право, беспрекословно давали дорогу, как испуганные крестьяне, скачущему во весь опор рыцарю. А тем, кто оказывался недостаточно расторопен, Саня Фриц, гневаясь, надрывно сигналил и, высунув голову под гул встречного ветра, орал замысловатые угрозы. Впрочем, как понимал уже и он, сидящий рядом с Саней, то были не просто угрозы, а предупреждения. У таких, как Фриц, слова с действиями расходились редко. В перерывах между громогласными посулами, вроде Я тебе, сука, башку в жопу заколочу, дальше колесом покачешься! Саня лающий хохотал и лупил кулаком по рулю. Он выглядел чрезвычайно, взвинченно веселым. Саня Фриц, И он эту веселость несколько настораживал. Уж слишком Фридс был возбужден и чересчур назойливо демонстрировал свое ликование. А если человек старается выставить что-то на показ, значит, ему это зачем-нибудь да нужно. Вероятнее всего за тем, чтобы за показным спрятать что-нибудь другое. «Большое дело ты сделал, братан!» рявкнул в очередной раз фриц и с размаху хлопнул Иону по колену. «В натуре большое дело!» Капрал поморщился, шевельнув ногой, на которую пришелся дружеский шлепок. Бедро Иона было прострелено на вылет несколько часов назад, и боль под окровавленной повязкой еще не улеглась зудящей мукой, а горело остро и свежо. Капрал в очередной раз с тоской вспомнил о своей аптечке. Эх, сюда бы ее. Через пару дней от сквозной раны остался бы едва заметный шрам. Уровень же местной медицины оказался удручающе низок. Подумать только. Продолжительность жизни аборигенов в среднем каких-то 50-70 лет, а не 130-140, как полагается. «Серегу же да! Вместе с Женей Колганом отправил чертей в сортир возить!» — продолжал радоваться Саня Фриц. «И весь основняк бригады их не следом пустил. Ну даешь, капрал, теперь все!» Теперь весь город наш. Никто словечка против не ляпнет. Удружил ты боссу, братан, ох, удружил. Подымет он тебя теперь, мама, не горюй. Да и бабла отсыпет, хрен унесешь. Он такой, ботый, дерьмо не забудет, но и ништяк помнит. Ну, скоро сам убедишься. Сейчас с ним познакомишься. И снова показал Сиону, что в этой последней фразе скользнуло что-то неясно тревожное. Джип Фрица вымахнул за город, пролетел десяток километров по трассе и с визгом свернул на чернеющую свежеположенным асфальтом дорогу поуже, в одну только полосу. Впереди показался посёлок, юный ещё, состоящий из дюжины недостроенных коттеджей, на стенах половины из которых копошились рабочие. Над посёлком на пологом холме возвышался многоэтажный особняк. Не особняк даже, а полноценный замок. Снова пришло Иону на ум средневековое сравнение. С башенками и шпилями, окружённой могучей стеной в два человеческих роста. Ладно, гляди!» — кивком указал Фриц на особняк-замок. «Какую хрень прикольную себе наш Баты отгрохал! Он мужик с выдумкой, так что, как увидишь его, не удивляйся». Батый оказался хитроглазым коренастым мужичком, каким-то тяжёлым на вид, точно неряшливо слепленным из кусков сырой глины. Чистокровным азиатом он явно не был, но по меньшей мере одна из ветвей его предков проклюнулась из вылизанной ветрами земли, где располагалась ныне Республика Монголия. Облачённый в расшитые синими сабельными узорами халат Батыеву седал, поджавши под себя ноги, на цветастой подушке во главе широкого, но очень низкого, в ладонь всего высотой, стола, уставленного бутылками шведского абсолюта в перемешку с исполинскими мисками, нарубленной крупными кусками отварной баранины. Аллоя-тюбетейка игрушечного размера непрочно помещалась на голой и круглой голове, а за пояс халата была заткнута кривая сабля в расписанных позолотой ножнах. Видно в эксплуатации образом могущественного хана, сокольничьим которого, как известно, покорно соглашался стать сам император Священной Римской империи, была Батыю прямая выгода. Затем же низким столом сидел, неудобно раскидав ноги, еще один мужчина. Пузатый, очкастый, одетый вполне по-европейски. В модный двубортный пиджак, водолазку и широкие брюки. При взгляде на Пузатова, и он тут же подумал, что этого человека, явно чувствующего себя здесь не в своей тарелке, он уже где-то видел. Кроме батыя и Пузана в очках, в комнате, куда Фриц ввел Иона, находились еще трое. Обыкновенные братки традиционного облика и стандартных конфигураций. Этих троих, смирно помещавшихся на диванчике у стены, и он совершенно точно никогда раньше не встречал. «О, какие люди в Голливуде!» Вибрируя голосом на восточный манер, пропел Батый строчку из песенки, которую он за неполные две недели в этом мире слышал не менее сотни раз. «Вот он, герой наш! Проходи, присаживайся! Весь день тебя ждал, есть пить не мог!» Последнее заявление вряд ли соответствовало истине. Губы Баты лоснились от жира, а в пиале, который он держал в руке, Плескалась, судя по цвету и едкому запаху, шведская водка. Фриц сзади похлопал Иона по плечу. Последний удар вышел намекающе тяжёлым. Капрал понял и опустился на колени перед столом там, где и стоял. Фриц одобрительно кашлянул, отступая к стене. Очень не понравилось Иону место, куда его усадили. Диванчик, где отдыхали братки, располагался прямо за спиной. Наличие троих незнакомых и, скорее всего, вооруженных людей позади ощущалось ледяным сквознячком в поясницу. Капрал немедленно рыскнул глазами по сторонам и остановил взгляд на небольшом телевизоре, укрепленном на полочке на стене напротив. Телевизор был выключен, и на темном его выпуклом экране, и он не без труда разобрал отражение этих троих. Отражение нечеткое, но вполне достаточное, чтобы погасить взметнувшийся приступ тревоги. Фриц, не поворачивая головы, сумел проследить Ион, присоединился к браткам, присев рядом с ними на диванчик. «Вот, Рашидка!» — проговорил тем временем Батый, подхватив с ближайшей миски кусок сочащегося жиром мяса и ткнув этим куском в сторону Иона. «Вот какие кадры, а?» «Не чита вашим. Есть у тебя такие люди, как наш капрал?» «Нет, ни у кого нет. А у меня есть. Ты уж поди слышал, что он сделал, а? Вкатился, понимаешь, тихой сапой в кабак, руки в брюки, все дела. Подождал маленько, пока на него внимание обращать перестали, и пошел шмалять сразу с двух стволов, как ковбой какой-нибудь. Ждай колгана одновременно скопытил. Следующими двумя выстрелами телохранители их, которые ни хрена понять не успели, угомонил. Ну а уж потом остальных каждому маслинка досталось. Ещё молчишь, герой, повернулся Батый к Иону. А что добавить? пожал плечами тот. Всё верно сказано. А ведь было. Было у меня подозреница!» Батый снова обратился к пузатому, подмигнул ему. Что Ваня-то, под прикрытием работает. Пузан вскинулся, чтобы что-то сказать, но Баты махнул на него рукой. Да не на ваших работает, успокойся. На того же Серегу же да, а сам по суде. Объявился в городе человек, весь из себя такой крутой, навороченный. К пацанам моим прибился. А кто-то откуда, неизвестно. Насчет прошлого отмалчивается. По неволе задумаешься, что неспроста вся эта канитель. А он и Серегу же, да, и Женю Колгана. Баты уронил на ладонь кусок мяса и сложил ладонь подобием пистолета, затряс ею, стреляя в иона. Пах! Пах! «Пах!» Капельки жира, сорвавшись с пальцев Батыя, попали Капралу в лицо. Но вовсе не это обстоятельство заставило Иона вздрогнуть. В отражении на тёмном экране выключенного телевизора он увидел, как трое братков задвигались на своём диванчике. Очевидно, это «пах-пах» играло роль условного знака. Резко приподнявшись, Ион выпростал из-под себя ногу и с силой толкнул столик на Батыя. Кто-то прокинулся навзничь, сверзившись со своей подушки. Со столика слетела одна из бутылок Абсолюта, и он подхватил её и, уже успев развернуться к парням на диванчике, метнул в того, кто первым вытащил пистолет. Бутылка угодила краем массивного донышка точно в середину лба братка, моментально вышибив из парня сознание. И он вскочил на ноги. Он не успел войти в ярь, конечно, но и без того, вряд ли кто в городе, а может быть и во всём этом мире. Мог бы успешно посостязаться с ним в силе и ловкости. Второму братку не удалось даже выхватить пистолет, и он приложил его хлестким ударом в челюсть, и тот, закатив глаза, так и сполз по стенке вниз, с рукой за пазухой. Третий браток пистолет достал, но выстрелить бы точно не решился. И он, подскочив вплотную, выкрутил и зафиксировал ему руку так, что дуло пистолета уперлось парню под подбородок. «Ослабани», — ласково попросил капрал, глядя прямо в побелевшие от ужаса глаза братка. Парень тут же разжал пальцы с ионом руки. Капрал не дал пистолету упасть на пол, поймал на лету. В следующее же мгновение мощным ударом лба в переносицу отправил братка в глубокий нокаут. Дальше было совсем просто. Свалив ногой окостеневшего от испуга и неожиданности Фрица с диванчика, капрал прикрикнул: "Лежи! «Встанешь — убью!» Затем с пистолетом в руке развернулся к недавним своим сотрапезникам. Мужчина в очках скорчился на полух, обняв трепещущее пузо. Он громко и сипло дышал открытым ртом. Глаза его были выпучены настолько, что, казалось, соприкасались со стеклами очков. И он вдруг вспомнил, где и когда видел этого человека. «Сегодняшним утром, в телевизионном выпуске новостей». Мужчина этот, как сообщала подпись внизу экрана «Областной прокурор», с искренним жаром уверял телезрителей, что с организованной преступностью в городе будет покончено в кратчайшие сроки. «Лежи», — сказал он, и прокурору. «Встанешь — убью». Батый стоял на одном колене, вроде как сомневаясь, стоит ли подниматься во весь рост или пока погодить и он не удержался от удивленной усмешки, увидев в руке Батыя саблю, освобожденную уже от ножен. «Резвый ты мужик, Ваня!» — медленно проговорил бандит, все-таки вставая на ноги. «Ох и резвый! Или фриц гадина переметнулся, предупредил тебя. А ладно, уже не важно. Конец вам обоим. Шмалять думаешь?» «Шмаляй, Ваня, шмаляй! Только учти, на звук выстрела сюда через две секунды человек тридцать прибегут. На всех боезапас хватит?» Капрал выстрелил не целясь. Баты дёрнул головой, под левым глазом у него обозначилась чёрная точка, тотчас же засочившаяся кровью. Качнулся и, выронив саблю, рухнул лицом вниз на стол. «Весьма неуклюжая попытка», — сказал и он, ставя пистолет на предохранитель и убирая в карман. «Сомневаюсь, что обитатели дома не упреждены о предстоящей стрельбе». «Так ведь», — он шагнул к фрицу. Саня дернулся, словно в попытке отползти, но вовремя остановился. «Так!» — хрипнул он, блуждая глазами, стараясь не смотреть Иону в лицо. «Не стреляй, не надо! В доме быков полно, ты сам ведь видел! Без меня не выберешься!» Капрал подобрал пистолет, выпавший из руки парня, вырубленного им первым. «Отчего же?» — произнес он, обезоруживая и второго бесчувственного братка. «Пробиваться боем шансов немного, верно? А ускользнуть бесшумно?» Весьма и весьма вероятно. Я закричу, пискнул Фриц. Закричишь, убью, коротко предупредил он. Рассовав пистолеты по карманам, он вернулся к телу батыя и поднял саблю. Благородное оружие, негромко произнес он, проведя ногтем по изогнутому лезвию. Негоже оставлять его таким. Похоже было, что Капрал не очень-то спешил осуществлять свой план. Что-то удерживало его в принятии окончательного решения. И Фриц заметил это. Ваня, Ваня, послушай меня! заторопился он, инстинктивно чувствуя, что сейчас только откровенность может спасти ему жизнь. Считаешь, у меня выбор был, да? Мне приказали, я сделал. Мне такие дела не того. Удовольствия не доставляют. Сам покумекает. Такое великое Мочилово, <смех> что мусора землю носом рыть будут, это не так страшно. А вот Сходняк Всероссийский из Баты за беспредел спросил бы. И это уже серьёзней. При таком раскладе всегда исполнителя убивают, чтобы доказательств не осталось никаких. А ты? Ну, погон, зелёный мусор. <смех> Военный, то есть, если по-нормальному, не по-блатному. Ну ты ж тему не сечёшь, не мог того знать. Вот Баты и... Отдал меня на заклание? Нет, ну, то есть да, а ведь я тебе, Ваня, лазейку оставлял, вдруг выдохнул Саня. Вот тебе крест оставлял, вот тебе крест! Повернувшись на бок, он дважды истово перекрестился. Я ж тебя не сразу после дела забрал, почти что целый день у тебя был, чтобы доперечь что к чему и на лыжи встать. «А ты, Вань, ты, может, мутняк какой подозревал? Обошли обещанные глаза, те застили. Скажешь, не так?» В чём-то он был прав, Саня Фриц. Мысли о том, что не стоит безоговорочно верить посулам преступников, покалывали он и до Великого Мочилова, и сразу после онова. Само собой, вовсе не деньги привлекали его. Фриц приподнялся на локте. «Я тебя отсюда выведу, братан! Тачану подгоню помощнее! Ну и бабок, естественно, покину!» И тут неожиданно дала трещину скорлупа отропе, до поры удерживавшая прокурора. «Ты что наделал-то?» — застанал он, раскачиваясь на боку. «Ты кого завалил, идиот? Ты знаешь, что теперь начнется!» И он повернулся к нему и нахмурился. «А ты-то к чему здесь?» Саня Фриц не дал прокурору ответить. «Непонятно, что ли?» — воскликнул он. ты тебя, Ваня, у него на глазах грохнуть собирался, чтобы, значит, кровью его к себе привязать. Вот так вот не только тебя одного, Ваня, в тёмную развели». «Ты что натворил?» — не слушая скулил прокурор. «Кровь же рекой польётся! Город же теперь кровью захлебнётся!» Как грызня начнется! О, без власти! Анархия!» «Да закройся ты, мусор!» — рявкнул на него Фриц. «Него, а то пузо лопнет!» «Вань, ну ты как, а? Вань, ну чё молчишь?» «Кто город держать будет?» — всё не мог успокоиться прокурор. «Кто город держать будет?» «Ваня! Вань!» — звал и звал Фриц. Взгляд его был воткнут в Иона, застывшего в раздумьях, а рука, которой Саня только что крестился, мелкими толчками продвигалась по бедру, назад, к пояснице. У капрала Иона Робуста оставалось не так много времени, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Впрочем, выбирать ему было особо нечего. Он обязан выжить здесь, а чтобы здесь выжить, необходимо следовать местным правилам. Коротко и зло цыкнула изогнутая сабля. Саня Фриц осёкся, вымолвив только «Ва!» и замолчал, криво распялив вмиг посиневшие губы, уставившись на свою правую руку, оканчивающуюся уже не кистью, а кровавым обрубком. Кисть же, пальцы которой всё ещё обхватывали рукоять пистолета, оплывала кровью на полу. «Будешь кричать? Убью!» — предупредил фрица и он, и вытянул саблю к прокурору. — Недоумеваешь, кто город держать будет? — спросил он, и сам же себе ответил. — Я. А вы двое. Мне в том пособите. Мы ведь кровью повязаны. Разве не так? Вечером того дня, когда Игорь Двуха покинул следственный изолятор, красная восьмёрка, старенькая, но ухоженная, припарковалась в обшарпанной пятиэтажке, одиноко стоящей на краю пустыря, в глубине которого дни сурозно громоздился какой-то давний недострой, похожий на развалины средневекового замка. Водитель восьмёрки, выходя из автомобиля, споткнулся о разбитую пивную бутылку, поморщился, глянул по сторонам и, заметив невдалеке мусорные баки, двинул туда, подобрав бутылку. Водитель был молод. Манера одеваться и прической он напоминал типичного славного парня-милиционера из советских фильмов 70-х годов. И, кажется, знал об этом. И, кажется, сознательно культивировал в себе это сходство. Выбросив в бак бутылку, он пошел обратно. Пара сгорбленных, как шахматные кони старушек, Прогуливавшихся вдоль дома, явно оценили поступок славного парня. Одобрительно прокликотали, когда он проходил мимо них. Какой воспитанный молодой человек, не то что наши охламоны. Водитель восьмерки завернул за угол дома, направляясь к пустырю. И тогда одна из старушек, видимо, решив вознаградить парня заявленный пример правильного воспитания, взмахнула лыжной палкой, используемой в качестве трости, и засеменила следом. «Сынок, погоди! Стой-ка, погоди!» Парень остановился, обернулся. «Ты не туда ли идёшь?» Осведомилась старушка, приблизившись, и указала палкой на безобразную громаду недостроя. «Туда, мамаш, туда!» подтвердил парень. Не надо, не ходи, затрясла мамаша, аккуратно укутанная в косынку головой. Нехорошее это место, совсем плохое. Да не беспокойтесь, начал был парень, но тут подоспела вторая старушка. И раньше-то плохое место было, сходу начала рассказывать она. Наркоман там собирались пьяницы всякие, каждую неделю убийства устраивали. А теперь чего вовсе, Еще хуже стало. Почему это хуже? вдруг заинтересовался парень. Секта там поселилась, драматическим шепотом сообщили ему. Чертям молятся. Такие дела творят с ума сойти. И какие же дела там творятся? А известно, какие, сказала старушка с лыжной палкой. Сектанские дела. Наши тахламоны местные второго дня пошли посмотреть. На стену залезли, а там у! — Такое? Сектантов-то тех черти так и крутят, так и крутят, швыряют, как хотят, то в окна, то из окон. — Так-таки самых настоящих чертей видели? — спросил парень. — А хламон то ваши. — Да разве ж чертей увидишь простым глазом? — затрещали хором старушки. — Невидимые они для нормальных-то людей. Кажется, что сектанты сами собой летают. А потом охранщики сектантские набежали, и охламоны наши со стены поспрыгивали. Идёру, идёру оттудово. Конечно, такого страху натерпеться. Алёшка Горохов, он ногу сломал, когда со стены бахнулся. А всё равно до самого дома летел, не замечал, что болит нога-то. «Всё правильно», — пожал плечами парень. «Если территория охраняется, значит, нечего на стену лезть». Пришли бы ваши охламоны по-человечески через ворота, коли уж так им интересно. Совсем другой с ними разговор был бы». «Да какой там с ними сектантами разговор?» всплеснула руками старушка с палкой. А её товарка вдруг разинула беззубый рот и ахнула. «Пална, он ж сам из таких из сектантов-то!» «Не совсем», признался парень. «Я, скорее, из охранщиков». Но старушки уже не слушали его. Бодро засеменили прочь, размашисто крестясь на ходу. Парень, усмехнувшись, ступил на расстилавшийся прямо за домом пустырь, изрытый ямами и рытвинами, скалящиеся торчащими из земли ржавыми железяками. Через несколько минут он уже остановился у ворот окружавшего недострой забора. На воротах красовалась свежая табличка «Территория охраняется Чоп-Витязь». Стучать с парню не пришлось. Одна из створок ворот, заскрижетав, открылась. Будь достоин, Никита, густым басом проговорил огромный мансур. Долг и честь, ответил Никита Ломов, проходя за ворота. Мансур закрыл снова створку, лязгнул тяжелым засовом. Слушай, сказал Никита, два дня назад ты здесь дежурил? Я, ответил Мансур. «А что?» «Да ничего. Ну и здоровый же ты. А тебе, если хочешь знать, местные жители во множественном числе высказываются». Мансур пожал плечами. Видимо, подобные заявления он давно привык воспринимать как должное. «Игоря освободили, знаешь?» — сказал Никита. «Сегодня утром». «А то!» — Мансур расплылся в улыбке. «Как сменюсь сразу к нему, мамой клянусь». «Привет передавай. Извинения от всех нас, что встретить не смогли. Пусть денек отдохнет, и я его у себя жду». «Передам, конечно. О чем разговор?» Никита двинулся дальше, лавируя между башнями сложных плит, окаменелых куч песка и щебня. Через пару десятков шагов он вышел на группу парней, увлеченных, как могло показаться со стороны, дикой и жестокой игрой. Пятеро закидывали обломками кирпичей, булыжниками и кусками арматуры одного. Расстрельная команда метала снаряды безжалостно, прицельно и с большой силой, а жертва с небывалой ловкостью уворачивалась, прыгала из стороны в сторону, перекатывалась по земле и, что самое удивительное, иногда умудрялась перехватить на лету какой-нибудь из снарядов и метнуть обратно в противника. Это жутковатое действие проходило в почти полной тишине, Никто из парней не произносил ни слова, не подбадривал себя криком. Только шуршали по земле стремительные шаги, упруго свистели рассекающий воздух кирпичи, камни и железки. Ломов углядел, как увесистый обломок кирпича, скользнув над головой жертвы, угодил в груду переломанных плит, с треском разлетелся в мелкую крошку. И поёжился. Одно попадание легко могло отправить расстреливаемого паренька, если не на кладбище так в больницу. Никиту заметили. Град снарядов моментально стих. «Будь достоин, будь достоин», в разнобой приветствовали ломового парня. «Постигающая первую ступень столпа величия духа приветствует тебя на полигоне», шутливо добавилась жертва. «Долг и честь», — ответил Никита. И продолжил путь. «Полигон». Так среди своих назывался этот недострой, где проходили те из тренировок, которые нежелательно было бы видеть посторонним, во избежание лишних слухов нужно ненужного ажиотажа. У самого здания, возведение которого остановилось несколько лет назад на уровне четвёртого этажа, Ломов снова приостановился, чуть нахмурился, прислушиваясь, и, резко ускорив шаги, отошёл в сторону. Тотчас из пустых окон четвертого этажа, рыбкой, как прыгают пловцы в воду, вылетели трое. Они не разбились, грянувшись о землю, они даже, кажется, не ушиблись. Приземлившись синхронно и неожиданно мягко, они перекатились через головы и вскочили на ноги. Эти трое были гораздо моложе той шестерки, на которую наткнулся Никита минуту назад. Совсем дети, вернее, подростки, лет по 14-15. «Будьте достойны», — поздоровался Ломов. «Здрасте», — ответили двое. Только один спохватился. «Здра... То есть долг и честь?» «Олег здесь?» «Здесь, на этажах где-то». Ломов вошёл в единственный лишённый дверей подъезд. Пацаны рванули за ним, обгоняя звонко и мелко топача. Никита не успел преодолеть первый лестничный пролёт, они уже взлетели на пару этажей выше. На лестничной площадке первого этажа Никита задержался. Из лабиринтов пустых квартир доносились какие-то стуки, звуки ударов, деловито и энергично перекликались несколько голосов. «Олег!» — позвал Ломов. «Выше!» — тут же ответили ему. «Выше так выше», — пробормотал Никита, поднимаясь на второй этаж. Здесь было потише. Никита вошел в первую попавшуюся квартиру через дверной проем, неснабженный даже косяками. «Начинайте, когда будете готовы», — услышал он, следуя длинной прихожей знакомый голос. «Только по одному». Ломов заглянул в комнату, откуда долетел голос. Прямо напротив него, у стены, неподвижно стояли друг подле друга трое подростков. Паренёк лет 16, девчонка того же примерно возраста и ещё один, помладше этих двоих года на три. Подростки не могли видеть Никиту, Опустив головы, они держали открытые ладони на уровне склонённых лиц, как будто читали что-то с этих ладоней. А в центре комнаты спиной к Никите стоял молодой мужчина в спортивном костюме. Стоял расслабленно, отставив одну ногу, подбрасывая в руке детский резиновый мячик размером с яблоко. Звали мужчину Нуржан Мухамедович Алимханов. Когда-то они с Ломовым служили в одном оперативном отделе полиции. Сейчас Алимханов трудился воспитателем и преподавателем физической культуры в Саратовском детском доме номер 4 и наряду с этим являлся полновластным и общепризнанным руководителем и главным инструктором полигона. Излишне говорить, что занятия, которые он тут проводил, не имели ничего общего с рекомендованной Министерством образования программой физвоспитания. «Готовьтесь, сколько понадобится», — проговорил Алимханов. «Торопиться не надо». «Привет, Никита», — негромко добавил он, не оборачиваясь. «Виделись сегодня. Олега ищешь». Ломов не успел ответить. Парнишка, тот, что постарше, вдруг сорвался с места и ринулся к Нуржану, явно намереваясь выхватить в него мячик. Нуржан спокойно перекинул мячик в другую руку, одновременно чуть сдвинувшись в сторону. Паренёк пролетел мимо него и едва не врезался в Никиту. «Плохо», — гаркнул Нуржан. «Никуда не годится. Не так надо!» Паренек, насупившись, отошел в сторонку. Тут же к Алимханову прыгнула девчонка. Прыжок оказался стремителен и неожиданно короток. Девчонка приземлилась в шаге от Нуржана, пригнувшись, скользнула было ему за спину и сразу же вернулась обратно. Резким ударом попыталась выбить мячик. Нуржан не поддался на обманный маневр. Кулак девчонки шлепнул его по пустой ладони. «Плохо!» Снова гаркнул он и поймал мячик, который за мгновение до этого сильным поворотом кисти бросил о стену. «Еще и ловчишь. Плохо. Не так надо». Никита перевел взгляд на третьего парнишку и вздрогнул. Пацаненок этот, вот только что стоявший у стены, исчез, попросту испарился. Никита зашарил глазами по комнате, ища, куда тот мог подеваться. «Наконец-то!» — услышал Ломов удовлетворённый голос Нуржана. «Вот как надо!» Не весь, откуда появившийся парнишка, стоял рядом с Алимхановым. Стоял, тяжело дыша, сжимая обеими руками резиновый мячик. «Видали?» — вопросил Нуржан у задание задания пары. «Как тут увидишь?» — буркнула девчонка. «Шмыгнул так, что взглядом не уследишь». «А я от вас чего добиваюсь?» Двигаться, чтобы тебя видно было, любой дурак сможет. Это вам первая ступень столпа, а не кружок фитнеса. Сила не здесь, сколько раз можно повторять. Нуржан сердито постучал кулаком правой руки по бицепсу левой. А здесь, он шлёпнул себя в лоб. Научиться чувствовать её и высвобождать, вот в чём штука. Полностью подчинить себе своё тело. Вот в чём штука. «Нуржан, а где Олег-то?» — дождавшись паузы, спросил Никита. Э, «Здесь где-то был», — неопределённо покрутил головой Олимханов. Ломов вышел в прихожую. Заглянул в соседнюю комнату, откуда донеслось какое-то невнятное мычание. Посреди комнаты сидел на корточках долговязый, очень худой парень в очках с толстенными линзами, баюкал в груди руку со сбитыми в кровь костяшками пальцев. «Из новеньких», — вспомнил Никита, — «не детдомовец». Нуржанов сосед по двору. Ну и ботанище с виду. Нуржан его от ночной гоп-компании отбил, а ботаник на следующий день к нему в гости приперся. Научить, мол, защищаться, надоело так жить. Никогда и никого не хочу больше бояться. Вот Нуржан и привел очкарика. Только не на полигон, конечно, а в деддом сначала. По правилам, раз и навсегда установленным тригреем, К постижению столпа величия духа допускались только те, за кого могли поручиться не менее трёх соратников, продвинувшихся дальше первой ступени столпа. Пришлось Очкарику в течение нескольких месяцев искать себе поручителей из числа деддомовцев. Но Ржан же на первое время ограничился тем, что порекомендовал его в штат хоза обслуги. А то кто же разрешит чужаку, пусть ему сам Алимханов покровительствует. Просто так, без всякого дела, по территории детского дома болтаться. «Ты чего тут?» — поинтересовался Никита. «По стене, что ли, молотил? Почему без инструктора? Ты же новенький. Покалечиться хочешь?» Тун он занят же!» — поднимаясь на ноги, стеснённо пробормотал ботаник. «Сказал, отдыхай пока, рано тебе ещё в мячик играть». «А ты, значит, отдыхаешь?» «Тренируйся», — бормотнул парень, неловко поправляя очки. «С умом надо тренироваться». — внушительно проговорил Ломов, — и с инструктором. — А вы? — вдруг спросил ботаник. — Вы не инструктор? Можете показать, как правильно? — Я-то... Я-то, конечно, не инструктор, — сказал Никита. — Жаль, — разочарованно вздохнул очкарик. — Но кое-что тоже умею, — уязвлённо добавил Никита. — Правда? — вскинулся парень. — Покажете. Вообще-то лучше было отказать очкарику. Но ведь Никита действительно кое-что умел. И потом давно задевало его, что почти все ребята из «Витязя» поднялись уже на первую ступень столпа величия духа. А он — начальник. Дальше Азов не продвинулся, обговариваясь тем, что, дескать, времени нет на тренировке. Но времени, положим, и в самом деле, из-за всех забот было маловато. Но другие-то как-то успевали. А если уж совсем честно то неловко было Никите возобновлять прерванные когда-то занятия по одной простой причине. неумехой же будет смотреться на фоне соратников, ушедших далеко вперёд. А сейчас что-то мальчишеское взыграло в нём в ответ на просящий взгляд из-за толстых линз. «Я покажу, чего уж там», — с преувеличенной уверенностью проговорил Никита, снимая пиджак. Нака, подержи. Главное — войти в боевой режим». Сначала это непросто и занимает довольно много времени. Зато потом переключаешься автоматически, почти без усилий. Правда, я ещё так не умею. Следовало бы добавить Никите, но он, конечно, вовремя остановил себя, сказав вместо этого, нарочно медленно буду показывать, чтобы ты лучше понял. Он медленно и длинно выдохнул, освобождая голову от мыслей. Задержал дыхание на несколько секунд особым способом, как учил Олег, напрягая и расслабляя определенные группы мышц. Тело почти сразу стало очень легким. Никита открыл глаза. Окружающая его действительность изменилась. Он точно отстранился от мира, ставшего блеклым и медленным. Что-то горячее растеклось в животе. Упругими мощными толчками распространилось по телу. Ударило в конечности. Никита поднял руки, шагнул к стене, стараясь не упустить ощущение пробудившейся внутренней силы, и резко выбросил вперёд сжатый кулак. Ботаник восторженно охнул, глядя, как осыпается бетонная крошево из внушительной вмятины в стене. Как-то так, с небрежностью, впрочем, несколько преувеличенной, проговорил Ломов. Мир снова стал прежним. И тут же заныли виски, заворочилась в голове тяжелая и липкая, какая-то пластилиновая боль. «Сейчас должно пройти», — напомнил себе Никита, стараясь не выдать появившуюся вдруг дрожь в ногах. «Надо же все же начать, наконец, тренироваться». «Значит, запоминай, что нужно тебе делать», — Сначала был Ломов объяснение, но был прерван появившимся за спиной Нуржаном. «Никит, ну что за ё-моё? Я детей ругаю, а ты? Ну давай весь полигон разнесём. Чего уж тут мелочиться?» «Ну ладно, ладно», — захмыкал Ломов, надевая пиджак. «Продемонстрировал просто. Чё такого-то? Между прочим, твою работу делать помогаю». «Да я вроде справляюсь. Слушай, я серьёзно». Алимханов явно был настроен распекать Никиту и дальше, но тут неподалёку зазвенел взволнованный мальчишский голос. «Эй, все сюда, быстрее! Тут такое творится!» Такое творилось на длинной лоджии, соединявшей две квартиры на одной лестничной клетке. Теснимый со всех сторон любопытствующий публикой, Никита плотно увяз в проходе. «У него получилось!» — восторженно крикнул кто-то с другого прохода. "Нуржан Мухамедович, я свидетель, у него получилось!» «Не напирайте, не напирайте», — услышал Ломов позади негромкий голос Нуржана. «Все отошли назад. И не шумите. Виталик, ты как?» Пацанёнок лет 13 сидел посреди лоджии на корточках, опершись одной рукой о пол. Он часто и мелко дышал. Лицо было бледно и мокро. Частые капельки пота падали с волос, усеивая бетонный пол чёрными веснушками. Прямо перед пацанёнком, Никита вспомнил его фамилию, Гашников, Виталик Гашников, возвышался, уперев руки в бока, рыжий, веснущитый и крепкоплечий добрый молодец годков 19-20 отроду. Рыжий этот ломоу тоже был хорошо знаком. Серёга Жмыхарев, бывший детдомовец, совсем недавно вернувшийся в родной город откуда-то с Дальнего Востока, где служил срочную службу. Никити, как только он увидел этих двоих, тут же влетело в голову. Великовозрастный здоровяк Жмыхарев решил поиздеваться над бывшим однокашником. Однако мысль эту Никита тут же отмел, как очевидно абсурдную. «Ты как, Виталик?» — озабоченно повторил вопрос Алимханов. «Нормально, Нуржан Мухаметович, хрипловато признался Виталик. «Что-то не очень похоже». «Нормально», — тверже сказал пацаненок и рывком поднялся на ноги. Его чуть шатнуло, но он быстро поймал равновесие. И тут же объявил. «Я сейчас еще раз покажу, Нуржан Мухаметович, Я клянусь, у меня получилось. И пацаны многие докажут, они тут были. Да хоть у Жмыхи спросите!» Публика зашумела. «Еще раз не получится, не потянет. Жмых придуривался, не по-настоящему было». «А ты видел, чтобы так говорить?» «Не видел, потому и говорю. И я не видел. А раз не видели, так дуло залепить, умники!» «Разговоры отставить!» — подвёл итог прением Нуржан. «Что за выражение, кстати? Виталик серьёзно позвал Нгашникова. Может, отдохнёшь, а потом...» «Да я в порядке!» — отозвался пацанёнок и в подтверждение несколько раз подпрыгнул. Лицо его и вправду уже слабо порозовело, и дышал он заметно ровнее. «Глядите!» — провозгласил он, кивнул жмыхреву и, отступив от него на шаг, встал прямо, опустив руки по швам. Рыжий оглянулся на присутствующих, ухмыльнулся и, сложив пальцы козой, потянул эту козу к глазам Виталика. «Ути-пути, детонька!» Виталик неотрывно смотрел в глаза Жмыхареву. И рука Серёги вдруг замерла, точно ткнувшись в невидимую преграду. Здоровяк перестал улыбаться, набычился, подался вперёд. Лицо его побагровело, а рука затряслась от напряжения но не приблизилась к Виталику ни на миллиметр. «Никак не могу», — сдавленно выговорил Серега. «Не пускает, и все тут...» Гашников снова побледнел. Из-под налипших на лоб и виски прядей волос опять побежали стройки пота. «Не могу», — прохрипел Жмыхарев. «Достаточно», — громко скомандовал Нуржан. Виталик дёрнулся, шумно выдохнул и тут же осел на пол. Серёга, потеряв невидимую опору, чуть не свалился на него, вовремя ухватился за парапет лоджии. «Ну даёте, парни!» — замотал он восхищённой головой. «Полтора года дома не был, приехал, а тут такие дела творятся!» «На вторую шагнул!» — охнул кто-то из публики. «Вторая ступень, ясен перец», — с плохо скрываемой завистью прокомментировал ещё кто-то. «Раньше один Нуржан был на второй ступени, а теперь ещё и Виталик малёк». «А тебе завидно? А тебе нет?» «Я раньше, между прочим, чем он заниматься начал, а всё на первой топчусь». «А это знаешь, как заниматься». «Такими темпами он скоро, как Олег, на третью ступень столпа взойдет. «Разговорчики». Снова прервал расшумевшихся Нуржан. «Виталик, ты как?» «Нар», — переводя дыхание, ответил Гашников. «Мально». Никита выбрался из толпы. «Отстаю от жизни. Непременно снова начать тренироваться надо», — уязвленно подумал он, идя по лестнице на третий этаж. «А то что ж получается?» «Уже сейчас любой из нуржановских подопечных на обе лопатки меня положит и не особо напрягаясь при этом. А некоторые мальки, на ну, вторую ступень столпа вышедшие, смогут это сделать даже и пальцем не прикоснувшись». На третьем этаже было совсем тихо. Ломов заглянул в первый попавшийся дверной проем. «Олег!» «Проходи, я здесь», — услышал он в ответ голос Тригрея. «Олег был один». Он стоял посреди пустой гулкой комнаты, на удивление чистой, точно здесь только что закончили влажную уборку. Стоял неподвижно, в какой-то неловкой позе, точно застигнутой внезапной мыслью. Че это он?» — удивился Никита. «Сам же установил правило. На полигоне только тренировки, никакой праздности. Закончил занятие, милости просим на выход». «Будь достоин», — проговорил Никита. «Долг и честь» отозвался Тригрей. Голос его чуть-чуть подрагивал от какого-то непонятного напряжения. «На берегу пустынных волн», не удержавшись, продекламировал Ломов, «стоял он дом великих полн и вдаль глядел. Что ты? какой-то... Ничего не случилось?» «Ничего нового», — ответил Олег. «А ты, надо полагать, кое-что разузнал?» «Кое-что разузнал», — подтвердил Ломов. Так он это сказал, что сразу стало ясно. Разузнал не кое-что, а очень даже много. Доставая на ходу сигареты, Никита пошел наискосок к ближайшему оконному проему. Остановился, прикурил, щурясь на угасающий солнечный свет и обернулся, уверенный, что Олег последовал за ним и теперь стоит рядом. Олег стоял на том же самом месте, где Ломов застал его минуту назад. Разве что только развернулся к Никите, готовый слушать. «Ну, значит, так», — подавив очередной приступ удивления, начал Ломов. «Задействовал я старые связи, как ты просил». Ну -с, поехали с самого начала. Сан Саныч, то есть Александр Александрович Синотов, Закончил местный политехнический, предпринимательствует с середины девяностых. Торговал то тем, то другим, держался на плаву». Особого богатства не приобрел, но и не бедствовал. Обычный такой бизнесменчик, казалось бы. В общем, проборыжил наш Сан Саныч с переменным успехом до конца века. И тут грянули в его судьбе неожиданные перемены. С 2001 года вдруг принялся Сенотов скупать в городе недвижимость. Да не просто там квартирки и павильоны, а целые здания. Таким образом, за 10 с лишним лет приобрел Сансаныч в собственность 14 объектов недвижимости. 14, Олег. В числе которых 5 зданий в самом что ни на есть центре, имеющие историческую ценность, как памятники старинной архитектуры. Представляешь, сколько они стоят. А теперь, внимание, вопрос. А с каких, собственно, капиталов средней руки бизнесмен стал вдруг делать такие покупки? Нет, все же что-то не так было с ним, с Триграем. Он стоял прямо на потелу его, то и дело пробегали волны внутренней дрожи. Жилка на левом виске пульсировала неровно и тяжело. Никита даже чуть сбился, задержав взгляд на лице Олега. Э, вот и поинтересовался я у бывших своих коллег, перешагнув паузу, повлек ломав свой рассказ дальше. «Откуда вдруг у нашего Сан Саныча с 2001 года стали появляться такие гигантские средства? Предприятие его, несколько продуктовых палаток на одном из рынков, явно не могло давать прибыль адекватную таким приобретениям. В лотерею... О, Олег, с тобой всё нормально?» «Всё хорошо», — сказал Тригрей. «Изволь продолжать». «Продолжаю». В лотерею Сансаныч не выигрывал. Родственников миллионеров не имел, на дочках олигархов не женился, кладов не находил. По крайней мере, сведений о том ни у кого нет. Да и клодоискательством он никогда не баловался. Водочка, банька, охота — вот его излюбленные развлечения. Всё как у всех. Идём дальше. Проживает, Сансаныч в обычной квартире. Четырёхкомнатной, правда, в хорошеньком таком доме, но... При его-то статусе мог бы себе что-нибудь попрестижнее позволить. Есть у него еще дачка, загородный дом. Тоже ничего особенного. Два этажа, гараж, садик. Машина, как ты сам помнишь, вполне средненькая. Скрамняга-парень, получается, да? Притит ему богатством своим людям в рожу тыкать. Тут Никита опять запнулся. Какой-то непонятный скребущий шорох вдруг коротко прокружился по комнате. Шорх этот явно не принесло откуда-то извне. Источник его должен был находиться где-то совсем рядом. Ломов огляделся. Что в этой совершенно голой комнате могло издавать хоть какие-то звуки? «Ты слышишь?» — спросил он Олега. «Не отвлекайся, пожалуйста». Чуть поморщился Тригрей. «Сию минут не до этого». Никита опять огляделся. «Пусто?» Пожав плечами, он заговорил снова. Теперь следующий момент. Судимости наш Сан Саныч не имеет. Но на этого скромнягу органы правопорядка восемь 8 раз заводили уголовные дела, и в 8 же раз эти дела не дорастали до стадии передачи в суд. 8 дел только по уголовке. И все так или иначе связаны с обвинениями в рейдерских захватах. Здорово, да? Плюс 12 по административке. Всякого рода менее серьезные нарушения законодательства. И результат всегда одинаковый, нулевой. Более того, у меня один сослуживец, бывший в службе безопасности страховой компании работает, той самой страховой, которая Сансаныча обслуживает. Я, собственно говоря, с него и начал, с этого безопасника. Так вот, звякнул я ему, а он мне и сообщил такую любопытную деталь. Оказывается, за последние 10 лет Александра Александровича Синотова ни разу не лишали прав тогда как примерным автолюбителям его назвать трудно. Нарушений ПДД у Сан Саныча было масса. Вождение в нетрезвом виде, пересечение сплошной, проезд на запрещающие знаки. Полный комплект, в общем. Четыре серьёзных аварии, к тому же, и всё по пьянке. Дела по этим его шалостям заводили, но до суда ни одного доведено не было. Вот так вот. «Эх, Олег!» — вдруг сбился с Никита. «Ну что тебе стоило этого жучару просканировать, как ты умеешь? Ну, перед тем, как дела с ним начинать делать, а?» «Виноват», — сказал Олег. «И то, что ты, Никита, тоже не сообразил проверить Синотова, как ты умеешь. Оправданием мне быть не может». «Ну ладно, ладно», — шел в кулак ломов. Оба лоханулись по неопытности. «Ну, дальше». Таким образом, передо мной встало два основных вопроса. Первый. Откуда у нашего очкастого жулика в одночасье бабло появилось? Второй почему для органов правопорядка он ни с какого боку не приступен? На второй вопрос, казалось бы, ответить несложно. Башляет, кому надо, вот и не трогают его. Только как-то странно получается. Значит, жить посредством на широкую ногу он стесняется. А вот постоянно влетать под уголовку и на дорогах чудить это пожалуйста. А бабла, чтобы отмазываться раз за разом, нужно ой, как много. Вроде как не сходится одно с другим, да? А разгадка-то оказалась проста, а Никита многозначительно умолк. У Олега дернулся уголок рта. Вряд ли от нетерпения узнать скорее, по какой-то другой причине. Для начала, никакими исключительными капиталами Сансаныч никогда не обладал и сейчас не обладает, сообщил Ломов. «То есть?» «Это же элементарно, Ватсон. Помнишь такого литературного персонажа, зиц председателя фунта? Не ему эти здания принадлежат, не Сан Санычу нашему. Недвижимость покупалась не им, а через него. И тем лицом покупалась, которому очень невыгодно светить истинные размеры своего состояния. Короче, Сан Саныч основные бабки за аренду помещений сливает законному владельцу а сам живёт на то, что ему отстёгивают. Отсюда и житейская скромность, весьма нетипичная для людей формата Сансаныча. Отсюда же и причины его неприкосновенности. В пустой комнате опять что-то скребнуло, как будто кто-то провёл гвоздём по стене. Правда, Никита, увлечённый своим стремительно летящим к развязке повествованием, этого не заметил. «Удобненько устроился наш жулик очкастый!» Ломов щелкнул пальцами, как бы салютуя приближающемуся финалу. «Гуляй, как хочешь, до суда все одно не догуляешься. И ведь даже не нужно самолично следаков проплачивать, бабки тратить. Сверху позвонят сразу начальнику отдела и дадут рекомендацию. Не трогайте нашего чувачка». «Так кто же покровитель Синотова? прервал тригрей Никиту. «Хозяин, а не покровитель, если точнее. Почти однофамилец мой». «Ломовой. Ломовой Иван Иванович», — значительно вымолвил Ломов. Имя почти однофамильца на Олега никакого эффекта не произвело. «Ну, Ломовой, тот самый». Не имею сомнительной чести знать. «Иван Иванович Ломовой, бывший депутат Госдумы от Саратовской области. Крупный бизнесмен, естественно. В прошлом, само собой, удачливый бандит. В 90-е очень был известен у нас в Саратове. Да что там в Саратове? По всей стране. Капрал его погоняло было среди братков. Не слышал. А в настоящее время почетный пенсионер и видный общественный деятель. Как видишь, большой человек. Настолько, что вряд ли ему известно о нашей ситуации с Синотовым У него ставленников среди местного начальства, да, достаточно. Так что Ломов посерьезнел положение это у нас выходит безнадёжное. В Сан никто трогать не будет, что бы он ни натворил. В чём мы, собственно, имели возможность убедиться? Один кружок мы уже навернули. Следствие, отказ в возбуждение дела, жалоба в прокуратуру, возобновление следствия. И сколько таких кругов нам предстоит? Пока не надоест. «Надо думать, прежним жертвам санса предприимчивости кружиться, как ты изволишь выражаться, надоедало быстро», — согласно произнес Олег. «Отступали, чтобы заняться более важными на тот момент делами. Жить ведь надо на что-то». «Лично я отступать не собираюсь», — заявил Никита. «Если по закону ничего сделать нельзя, значит, надо другими методами действовать». «Какими, к примеру?» — поинтересовался Тригрей. «Поговорить с пациентом душевненько», — пояснил Ломов, «дабы он не правоту свою в полной мере осмыслил». это о ком сию минут? О Синутове или о Ломовом?» А падле очкастый, само собой. Спрятался он, так найдем, никуда не денется, до Ломового-то нам не дотянуться». «Почему?» «В смысле почему? Потому что это невозможно. Ну, то есть труднодостижимо, если трезво оценивать ситуацию». «Если трезво оценивать ситуацию, Никита, к чему нам нападать на пешку, когда можно атаковать короля?» «Да я же объясняю, потому что это не... труднодостижимо». «Тебе надо возобновить постижение стал величия духа Никита», произнес вдруг Олег. «Но при чем тут это?» — поморщился Ломов. Тригрей словно прочёл и вслух проговорил его недавние мысли. «При том, что ты стал забывать». Невозможно и труднодостижимо. Это всего лишь слова. А мерила истины есть практика. «Ломовой Иван Иванович, значит...» Надув щёки вдруг выдохнул Олег так, будто на плечах его помещалась немалая тяжесть, которую он устал держать. «Будь добр, покинь комнату». Никита приподнял брови. Эта просьба покоробила его. Раньше Олег своих соратников недоверием никогда не обижал. «Поскорее!» — натужно присовокупил Олег. Жилка на его виске ударила сильнее. И снова что-то в комнате издало непонятный звук. Точно с небольшой силой столкнулись два твёрдых предмета. «Да пожалуйста!» — с этими словами Никита хотел было двинуться к дверному проёму, как вдруг что-то, упав сверху, не больно ударило его по плечу и, отскочив, взвякнуло опол. пол. Изогнутый кусок толстой металлической проволоки. Ломов догадался наконец задрать голову к потолку и обомлел. Ему показалось, что мир вдруг перевернулся с ног на голову, и он смотрит не в потолок, а на дно громадной кастрюли, где в сером, неестественно медленно закипающем бульоне медленно и бессистемно плавают совершенно неожиданные ингредиенты — цельные кирпичи, кирпичные обломки и кирпичная же крошка — Какие-то деревяшки, куски арматурных прутьев, мотки проволоки, обрывки рубероида, прочий разномастный строительный хлам. У Ломова закружилась голова. Выругавшись от испуга, он рванул, спотыкаясь к выходу. Как только он вылетел за дверной проём, в комнате прогрохотал мгновенный ливень. Тучи непроглядной пыли наполнила комнату. — Ну и шуточки у тебя! Только и нашёлся сказать Никита Олегу, который, отдуваясь и отряхиваясь, вышагнул к нему в прихожую. — Шуточки, — расслабленно усмехнулся Трегрей. Позволь заметить, не просто силой психоимпульсов удерживать в воздухе такой объём неживой материи. На полигоне не до шуточек. На полигоне мы проводим тренировки. Ломов поскрёб подбородок. — А серый бульон, это значит, комнатная пыль была? — осведомился он. «Какой бульон?» — удивился Олег. «Да никакой». Теперь же усмехнулся над самим собой Никита. «Так, ассоциация». «Интересные у тебя ассоциации. Ты, Никита, не надумал ли продолжить постижение столпа?» Ломов неопределённо повёл плечами. Ну, «Неплохо бы, конечно». «Неплохо?» — поднял брови Олег. «Никита, ты ведь с самого начала с нами. Тебе надо было лучше других понимать». «Да я понимаю», — буркнул Ломов, стремясь прекратить неприятный разговор. Но сбить триграя с тем и не получилось. «Постижение столпа — есть бессомненная необходимость для нас. Мы должны знать и уметь больше, чем нормальный человек. Мы должны каждую минуту быть готовы к битве». «Так где мне время взять?» И витязь на мне, и пекарни были. Да мало ли дел. Бессилие, лишь нежелание быть сильным, — махнул рукой Олег. Теперь пришло для нас такое время, чтобы успешно противостоять системе, мало выйти из нее, мало превосходить противников мотивации. Надо встать над системой, сделаться качественно сильнее тех, кто составляет ее, перейти на следующий уровень развития. Никита хотел было и тут возразить, но не стал этого делать. А что в конце концов он мог возразить? Напросте, где тонко там и рвется, сказал Три Грей. Крепость цепи определяется крепостью самого слабого звена, как известно. Получается, я слабое звено. Получается так, безапелляционно заявил Олег. Можно подумать, ты военный переворот готовишь уязвленно заметил Никита. «Я уже давно замечаю, что ты стал уделять внимание обучению на полигоне куда больше времени, чем раньше. А ведь сам говорил, мы не профессиональные защитники людей. Мы просто хотим жить по закону и совести». «Ни о каком перевороте я не помышляю», — ответил Олег серьезно. «Потому как помышлять о подобном напросте глупо. Дело в другом. В своем противостоянии системе мы превысили допустимый предел». Представь себе пружину под давлением. Если давление непостоянно, эта пружина либо сломается, либо разожмётся. Надеется на то, что пружина сломается, пока ещё нечего. А значит, нас ожидает ответный удар. Это бессомненно. И надо бы быть к тому удару готовым. Ты на автомобиле? Ну, подбросишь, что ли? Если не затруднит. Домой, что ли? В Словакию. Где Гогин остановился? Вовремя же он приехал, усмехнулся Олег. Лучшего соратника в битве с такими Сан-Санычами и Иван Ивановичами, пуще всего громкое глазки опасающихся, нам не найти. Во! вскинул голову Никита, лучшего соратника! А ведь Гога не то что постигать столб, он зарядку в последний раз в третьем классе в пионер-лагере делал. Я знаю, нахмурился Олег и не оставляя еще надежды убедить его измениться. Они уже успели покинуть здание, когда на первом этаже в спину им зазвенели в несколько голосов финальные слова клятвы постигающих столб величия духа, произнесением которой неизменно начинались и заканчивались занятия на полигоне. «Клянусь обращать силу, данную мне, лишь на истинно опасных врагов, а слабых и заблуждающихся научать и вразумлять, Клянусь никогда не идти наперекор своей совести. Клянусь служить закону и чести, ставить общее благо превыше личной корысти. Олег замедлил шаг. А когда голоса смолкли и совсем остановился, неожиданно рассмеялся, сильно хлопнув Никиту по плечу. Хорошо. Хорошо, согласился Ломов, потирая ушиб. Только стулья-то зачем ломать? потому хорошо, договорил Тригрей, что для них это... Вовсе не пустые слова. Для них, как и для нас, это правила жизни. Известный писатель, успешный сценарист и скандальный правозащитник Виктор Гогин был застигнут в чудовищном состоянии. Облаченный в наглухо застегнутый кожаный плащ, из-под которого торчали голые, обильно волосатые ноги, Гога клокочуще храпел, раскинувшись мордой кверху поперек кровати. Взлохмаченное бородище его напоминало разоренное гнездо. Это сходство усиливали застрявшие в бородище ошметки яичного желтка, осколки скорлупы и прочая дрянь. Перегарф в номере стоял такой, что закурить в нем осмелился бы и лишь человек, совершенно не дорожащий собственной жизнью. Ух, ё-моё!» — сдавленно прогудел Ломов, натянув на нос ворот свитера. По-моему, мы не вовремя. Надо бы на окно открыть, сказал Олег. «Надо бы на неотложку отложку вызывать», — в тон ему буркнул Никита. Сочно треснула оконная рама. Легкая занавеска взлетела парусом, впуская в номер живительный холод. Это Олег исполнил заявленное. Никита же, склонившись над Гогой, оглушительно гаркнул. «Подъем!» «Кто?» — открыв один глаз, просипел Витька. «К кому?» «Виктор Николаевич», — громко осведомился Ломов, — Из Нобелевского комитета вами интересуется. Насчет премии. Этот метод пробуждения оказался неэффективен. Гога закрыл глаз и снова захрапел. Позволь мне, попросил Олег. Присев на корточки, он наложил ладони на Витькины уши и принялся с силой растирать их, как делают, чтобы восстановить ток крови при обморожении. Вот это помогло. Гога взревел и мигом принял вертикальное положение. Правда, проснувшись, в реальность Витька все-таки не втеснулся. Мутно оглядевшись, он зловеще прохрипел. «Так вот ты какой, Синотов! И по медвежьи пошел на Ломова, явно намереваясь того задушить. Впрочем, его тут же шатнуло в сторону, и вместо Никиты Витька начал душить подвернувшийся под руки торшер. А Никита подобрал с полу бутылку минералки, потряс ее, заткнув горлышко, И обдал Гогу пенной струёй, метя прежде всего в лицо. Гога отпихнул жалобно звякнувший торшер, обвёл пространство номером малость прояснившимися глазами, сказал «Пардон» и с размаху брякнулся задом на кровать. «Пришёл в себя?» — спросил Тригрей. «Соображать можешь?» — спросил Ломов. «Так себе», — ответил одновременно на оба вопроса Витька. Умылся бы. — посоветовал Никита. — Легче станет, и веник твой сгаженный прополоскать не мешало бы. — Это мне завтрак в номере оставляли, а я запоздал немного, — смущенно признался Гогин и, покопавшись, извлек из бороды надкушенную оливку. — О, я еще и мартини пил, — тут же удивился он. — Удобная штука, борода. Всегда можно узнать, что употреблял накануне. «И ни один халдей тебя не нагреет, лишнего не припишет. О, черт, как же голова-то трещит!» «Помочь?» — серьезно спросил Олег. «Нет уж», — недоверчиво сощурился на него Гога. «Знаю я тебя. Я уж лучше сам. Испытанными методами». Кряхтя и охая, Витька проследовал в ванную, откуда послышался сначала шум воды, а потом подозрительное звякание и бульканье. Вернулся Гога волшебно преображённым. Теперь он был облачён в халат. Припухшие глаза смотрели бодро и деловито. «Доложите, текущее состояние дел», — потребовал он. «У меня сегодня пресс-конференция через... Сколько, кстати, сейчас? А число какое сегодня?» «Какое? Получается, завтра у меня пресс-конференция». «Это хорошо. Значит, сегодня расслабиться можно? Чу-чу-чу-чу?» «Слушай», — начал Олег, — «концепция твоего выступления немного меняется». «А в чём дело?» «В том, что у нас новый персонаж появился». «И как же зовут этого наверняка отвратительного типа?» — вопросил Гога. Через пару минут сбегав ещё раз в ванную и побульков там. Витька возбужденно расхаживал по номеру, жестикулируя с таким ожесточением, что халат то и дело неприлично распахивался, а с непросохшей еще бороды летели во все стороны брызги. «Вот это заварушка выйдет!» — орал Витька. «На всю страну прогремим, братцы! Ломового зацепили, это же надо же! Самого капрала! Ого! Повоюем!» Этот, братцы противник достойный, капрал-то, это вам не какой-нибудь заурядный бандюган, вовремя легализовавшийся и вовремя во власть прошмыгнувший, и карьеру закончив, наворовав в достоль, перебравшийся за бугор со всеми своими женами, детишками толстозадами, шмарами и прочей чередю. Ломовой не из таких, особенный типчик. Ему уж больше 60 точно. А он все чудит, не дает публике скучать. — Хотелось бы подробностей, — заинтересовался Олег. — Как это чудит? — Да в сети о нем информации полно, — отмахнулся Витька. — Почитай на досуге. — Это фигура известная. Странно, что ты о нем не слышал. И про северную дружину ничего не знаешь. — Нет. — Про северную дружину и мне, кстати, ничего не известно, — встрял Никита Ломов. «Ну, братцы!» — укоризненно протянул Витька. «Я понимаю, конечно, в провинции живете. Но уж совсем-то плесню ведь не надо». Олег и Никита переглянулись. Гога, воспользовавшись секундным замешательством, снова ускользнул в ванну. «Эпиграф», — вернувшись, объявил он. «В основе каждого большого состояния лежит преступление. Так? Так». А к старости, как известно, многие небожители вспоминают, какими дорожками они к успеху шли. И, как следствие, начинают о душе задумываться. Кто-то церкви строит, кто-то больницы с ночлежками, кто-то вымирающих бобруйских ежей спасает. А наш герой взял да и переехал в небольшой сибирский городок. Название еще такое — Туй. Да, Туй. Взял, да и создал в этом Туе военно-патриотический клуб. Назвал «Северной дружиной». Набирает Ломовой Капрал туда парнишек-девчонок из неблагополучных семей или вовсе бездомных и наставляет их на путь истины посредством трудотерапии, физкультуры и муштры. «Какую-то смутную параллель усматриваю», — проговорил Ломов, посмотрев на Тригрея. «Не с нас ли Капрал пример берет?» «Да вы что?» — хохотнул Гога. «Сравнили палец с...» «Там совсем другой калинкор. Да вы почитайте, что в сети об этом пишут». «И что ж там пишут?» — все-таки решил уточнить Никита. «Много чего. Одни пишут, что Капрал и вправду душу спасает, что у него искренно все это. Другие — что это такой пиар-ход замутил, чтобы в мэра или сразу губернаторы баллотироваться». Амбиции у него взыграли на старости лет. Третий пишет, что это все ради выгоды чтобы налогов отволынить. Мол, в той северной дружине бывшие малолетние наркоши и колдыри под видом трудотерапии пашут на Капрало бесплатно. Четвертый, что Иван Иванович малость не того, не той ориентации. И северная дружина не дружина вовсе, а его личный гарем. И их таежный лагерь под Туей — Место паломничества педосексуалистов и гомофилов всего мира. А еще есть мнение, что Ломовой попросту страдает мозговым разжижем и таким образом развлекается игрой солдатики. Много чего пишет, почитайте, весело. «Все непременно и в ближайшее время», — заверил Гогу Олег. ее минут предлагаю начать подготовку к пресс-конференции. Никита, если у тебя дела...» «Да какие уж тут дела?» — глянув на часы, сказал Ломов. «Я с вами посижу. И потом, надо же тебя потом домой докинуть». «Заказать в номер чего-нибудь», — отведя глаза в сторону, осторожно предложил Витька. «Типа небольшого фуршета». «Ничего не надо», — ответил Олег. «Да я только предложил». Быстро сдался Гога и снова подался в сторону ванной. «Я сейчас, на минутку». «А желаешь ли, я тебя излечу от твоего недуга?» — неожиданно и очень серьезно проговорил Тригрей. «На завтра же тебя о выпивке и думать не захочется. Но важно, чтобы ты сам пожелал излечиться». «Не желаю!» — Витька даже отпрыгнул, словно боясь, что Олег прямо сейчас набросится на него и излечит. «И не позволю праздник своей жизни в серые будни превращать!» «Может, мне жить-то осталось два чиха, а ты меня единственной радости лишить намереваешься?» «Жаль», — сказал Олег, — «на серьезе, очень жаль». «Ты чего себя хоронишь?» — встрял Никита. «Жить ему два чиха осталось. Чиканутый ты, Виктор Николаевич». «Это я чиканутый», — притворился обиженным Гога. «С чего бы?» «Пьянство — добровольное безумие», — аргументировал Никита. «Безумству храбрых поем мы песню!» Тут же бодро откликнулся Витька и захохотал. Через пару часов красная восьмерка остановилась во дворе дома, где Олег снимал квартиру. На скамейке у подъезда дремал, свесив голову на лежащий на коленях объемистый рюкзак, рослый широколицый парень. «Сомик!» — узнал парня Ломов. «Э, а ты как здесь?» Женя вздрогнул, просыпаясь, заморгал глазами. «Никита! Олег!» Он задвигался, уронил с колена рюкзак. «А я жду-жду». «Думаю, всё хорошо», — быстро спросил Олег, покинув автомобиль. «Ну, нормально», — сформулировал Сомик. «Родители поправляются. Я вот съездил к ним и решил вернуться. Подумал, вам, наверное, помощь понадобится». «Понадобится», — серьёзно подтвердил Тригрей. На светофоре зажёгся зелёный сигнал. Антон тронулся с места, свернул на перекрёстке, вдавил в пол педаль газа. До дома оставалось всего-то ничего, пара кварталов. Жидкие огни ноябрьской сырой московской ночи скользили по стёклам автомобиля, как струи светового дождя. Разглядев впереди патрульную машину ДПС, Антон чертыхнулся заранее сбрасывая скорость. Время позднее, машин на дороге мало, тормозят всех подряд. Значит, его, скорее всего, остановят. Неподалеку от патрульного автомобиля уже стояла бюджетная иномарка. Рядом с ней мутно колыхалась группка в несколько человек, в непосредственной близости от которой проворно сновал какой-то тип с профессиональной видеокамерой. Забегал то с одной стороны, то с другой. Отпрыгивал чуть ли не на середину проезжей части, чтобы охватить общий план. И тут же норовил нырнуть поглубже, в гущу людей наверняка подсовывая камеру кому-нибудь под нос. Ясное дело, очередная показательная акция. Непременно остановит. Так оно и вышло. Инспектор, неуклюже шелестя светоотражающим жилетом, наклонился к открытому Антону окошку, вяло ткнул сомкнутыми пальцами в свою форменную кепку и нехотя открыл рот, откуда тут же вывалилась дурно пережеванная фраза, в которой опознанию поддавались только три слова — «Здравствуйте, лейтенант и документы». «Пожалуйста», — сказал Антон, подавая служебное удостоверение. «Если можно побыстрее, я очень спешу». К ним уже несся, подпрыгивая человек с камерой. «Дайте снять корочки!» — заорал он еще издалека. «Почему водитель не предъявляет права и документы на машину? Инспектор, не отпускайте его! Ребята, у нас еще одна липа!» От группки отделилось еще двое. Инспектор, глянув в удостоверение, сразу же его и захлопнул, как будто оттуда высунулось на него зловещая орудийная дула. И, козырнув уже с осмысленной четкостью, внятно проговорил. «Счастливого пути, товарищ майор». Антон, трогая автомобиль с места, успел еще раз слышать, как тот с ненавистью прошипел успевшему таки подбежать к Амероносцу. «ФСБшник это! Настоящий, серьезный! Да угомонитесь вы сегодня или нет!» Через несколько минут Антон припарковался во дворе своего дома. Вытащил из бардачка дешёвый телефон-звонилку, а из нагрудного кармана пиджака — крохотную пластинку сим-карты. Вставил её в мобильный, набрал номер и нажал кнопку с изображением зелёной телефонной трубки. Тот, кому он звонил, отозвался скоро. «Долг и честь», — ответил Антон на его приветствие. Помолчал немного, слушая, и заговорил снова. Посмотрел я вашу пресс-конференцию. Ну Что хочу сказать по этому поводу? Зря вы с ним связались. Ох, зря. Что? Да при чем тут твой синотов? Не о нем речь, а о его хозяине. Не надо было вам его трогать. Нельзя вам его трогать. Понимаешь? Никак нельзя. Ни в коем случае. Эх, тебе бы сначала со мной посоветоваться. До того, как шумиху поднимать. «Шумиху вы подняли. Вот в чём беда!» Он ещё послушал, нетерпеливо щёлкая пальцами, и прервал речь своего собеседника. «Постой! Ты сам знаешь, многого не могу сказать. Да и не знаю я почти ничего. Я должен был этим делом заниматься, а в последний момент Альберта поставили. Ну, казачок старший. Старший брат того самого, знакомого тебе. Упёртый гад, как баран». Карьеру строит, вверх стремится. С таким тягаться трудновато. Да вам и не надо ни с кем тягаться, вот в чем штука. А теперь молчи, слушай и запоминай, как тебе дальше быть. Прежде всего, отпусти ситуацию. Да дьявол с ними, с этими вашими пекарнями. Отпусти. Твои проблемы очень скоро решатся сами собой, это я тебе гарантирую. Главное, не рыпайтесь теперь. И так уже до черта наворотили. Затаитесь. Понятно говорю. И еще одно важное. Гогина своего ненормального ты зря в это дело втравил. Лучше всего спрячь его где-нибудь понадежней. Вот он-то как раз в наибольшей опасности. Можно сказать, практически мертвец он. Почему? Да покачину, Олег. Все, до связи. И не забудь сим-карту уничтожить. И номер, по которому мне с тобой связаться в дальнейшем, сообщи. Знаешь как. Отключив телефон, Антон резко со свистом выдохнул сквозь сжатые зубы. Потом закрыл глаза, откинулся на спинку сиденья и несколько минут совсем не двигался. Выпрямился он стремительно, пробормотав. «Всё равно ведь не успокоится, сукин сын». Достал из бардачка кусачки, принялся кромсать свирепо сопя извлечённую из ванилки сим-карту. Кусочки тщательно собрал с колен, спрятал в заранее приготовленный пластиковый пакет. Звонилку определил туда же. По крыше и лобовому стеклу автомобиля заскреблись жёсткие хлопья ноябрьского мокрого снега. Положив пакет на сиденье рядом с собой, выбросит в мусорный контейнер по пути к подъезду. Антон сунул в зубы сигарету, щёлкнул зажигалкой. И выпустил струю табачного дыма в июньское яркое небо. Жара давила землю, выжимая из неё остатки влаги. Палатки разбитого неподалёку лагеря казались волдырями, вздувшимися на обожжённой коже ковыльной степи. Снаряды стандартной полосы препятствий, установленные за пределами лагеря, заметно колыхались в жирном маревизное, точно как водоросли под толщей проточной воды. Восемь мужчин в испачканном сухой глиной камуфляже С лоснящимися от пота раскалёнными физиономиями, кашляя и толкаясь, выстроились у полосы препятствий в линию. Антон сделал несколько затяжек, с отвращением глотая вместе с дымом горячий воздух, выплюнул сигарету, затоптал её подошвой армейского берца. «Я вообще никакого прогресса не вижу», — в полголоса проговорил он, повернувшись к стоящему рядом Тригрею, облачённому в такой же камуфляж, что и мужчина у полосы. «Думал, за два месяца, с тех пор, как я последний раз был в лагере, хоть что-то в лучшую сторону изменится». Олег крутанул на шнурке, ослепительно сверкнувший солнечным бликом секундомер. Пожал плечами и ответил. Волосы препятствий пройдена в среднем на 30 секунд быстрее, чем в момент твоей предыдущей инспекции. И почти вдвое быстрее, чем полагается по нормативам. По мне так это весьма недурственный результат». «Недурственный!» — повысил голос Антон. Оглянулся на восьмёрку и, взяв три Грея за локоть, повлёк его к палаткам. «Недурственный! Полгода занятий! Полгода, Олег! А лучшее, что ты можешь показать, какая-то паршивая полоса!» «Вольно!» — оглянувшись, скомандовал Олег. «Отдыхайте пока!» Камуфляжные, услышав команду, сразу опустились на землю, кто где стоял. Тут же хрипло загудели приглушённые разговоры, заскрипели откручиваемые крышки индивидуальных фляжек. «Завтра, послезавтра в лагере нагрянет комиссия», — двигаясь желваками, с силой выталкивал Антон слова. «И что? Как ты перед ними оправдаешься?» «Оправдаюсь?» — на секунду Олег остановился, удивлённо поглядев на собеседника. «А в чём, собственно, я должен оправдываться?» «То есть как это в чём?» — теперь запнулся я Антон. «Что мы ставили целью проекта «Муромец»? Развить в объектах способности и навыки, каковыми обладаешь ты сам? Каковы я в своих докладах расписал, красок не жалея? А сейчас на что комиссия смотреть будет? Как твои подопечные ловко прыгают и быстро бегают? Да за полгода, если хочешь знать, паралитиков можно выдрессировать до уровня олимпийской сборной. Хорошо постаравшись, конечно». «Я буду обвинён в том, что трудился с недостаточным тщением», — предположил Олег. «А это уж само собой. И ты, и я, как куратор проекта, и прочие ответственные лица. Сколько разговоров было про твой столб величия духа? А получилось? Да ничего, почти не получилось». Они остановились. Тригрей посмотрел в лицо Антону. «Я ведь подробно рассказал тогда...» ответственным лицам, в чём суть постижения столпа величия духа. Уверен, я изначально достаточно ясно дал понять, что в сжатые сроки сделать из сотрудников вашего ведомства универсальных солдат не выйдет. Столб основан на умении высвобождать внутреннюю потаённую энергию, усилием воли пробуждать в себе состояние, когда мобилизуются ресурсы организма, в обыкновенное время покоящиеся... «Да знаю я это, Олег!» — взмахнул руками Антон. «Мне ты можешь не объяснять! Готовься объяснять комиссии!» «Почему даже неподготовленный человек порой способен на раскрытие энергетических ресурсов?» Продолжал, тем не менее, Тригрей. «Не волевое, конечно, а стихийное. В пылу наступления пара артиллеристов вкатывает на холм пушку, которую после боя с места-то сдвинуть не может. Старушка-ревматик выламывает запертую массивную дверь, чтобы спасти от пожара малолетних внуков. Что?» «Преображает обычного человека в сверхчеловека». «Это мотивация», — буркнул Антон, утомлённо отирая платком под солба и шеи. «Верная мотивация». «Сверхмотивация». «Верная сверхмотивация. Отчётливое понимание абсолютной необходимости своих действий», — уточнил Тригрей. «Коим пониманием объекты не обладали ранее и не обладают и сейчас? А почему?» «Говоря проще». Человек не способен использовать собственные внутренние резервы, если не ощущает абсолютной необходимости в этом. Если перед ним нет цели, ради достижения которой надо бы вырваться за пределы обычного своего состояния. За полгода ты не сумел им втолковать эту необходимость. Боюсь, это невозможно втолковать. Это надо бы осознать самому. Я предупреждал Антон, что наверняка возникнут трудности. «Да помню я, помню. Ты же не думаешь, что я эти твои предупреждения в служебные доклады вставлял? Кто ж так делает? А вот насчёт того, что наши ребята жизненных целей не имеют, это ты зря, Олег. Они служат своей стране и служат хорошо. Они кровь за неё проливали». «Они только выполняют приказы», — негромко сказал на это Три Грей. Антон достал ещё одну сигарету — Рассеянно встряхнул её несколько раз, как встряхивает градусник, словно ожидая, что она вспыхнет от окружающего жара сама по себе. Затем, спохватившись, зажал сигарету в зубах и выщелкнул зажигалкой совершенно невидимый на дневном свету огонёк, выпустил ноздрями прозрачный дым. То есть получилось, что взрослые мужики, обстрелянные профессионалы, участвовавшие в спецоперациях, «Менее мотивированный для постижения столпа, чем твои пацаны-детдомовцы», — проговорил Антон, из-под ладони враждебно глянув на оплывавшее с желтым зноем солнце. «Которых ты на гражданке за меньший срок умудрился подготовить куда как лучше, и которых до сих пор по твоим инструкциям продолжает обучать этот воспитатель, Алимханов». «Вестимо», — ответил Олег. Я и об этом предупреждал, когда требовал для проекта не умудрённых опытом бойцов, а курсантов. Чем моложе, тем лучше. Но нет, твои ответственные лица решили, что у профессионалов потенциал больше. А разве не так? Бессомненно, не так. Воспитание — основополагающий фактор в становлении человека. Юных можно воспитать. А взрослый человек, всецело морально и ментально сформировавшийся, на не способен мыслить и действовать вне сложившихся в его сознании категорий. Лишь когда полностью переворачивается для него картина мира, вследствие чего происходит, позволь так сказать, перезагрузка сознания, он может вышагнуть за пределы допустимого. Осознание. Возьмём того же Алимханова, с которым это осознание и произошло. В один прекрасный момент он понял, Жить так, как он жил раньше, мерясь с условиями окружающей реальности, более невозможно. Никак нельзя. Самая лютая смерть стократно лучше такой жизни. Эту реальность надо бы изменить во что бы то ни стало, потому что она неправильна, совсем не такая, каковой должна быть. И он поставил перед собой цель. Сверхцель. Верную сверхцель. Сделать своё государство великой державой, граждане которой будут иметь полное право гордиться ею. Сверхцель естественным образом предполагает сверхмотивацию. Понимаешь ли меня? Они снова тронулись с места, сначала три Грейза, ним Антон. Наши объекты чересчур нормальны для постижения столпа величия духа, заговорил снова Олег, кивнув в сторону камуфляжных у полосы препятствий. Они добросовестно учатся и тренируются, выполняя приказ, приведший их в этот лагерь, расценивая обучение как нечто вроде курсов повышения квалификации. Они скучают по семьям, мечтают об отпуске, рассказывают друг другу о жёнах и детях, спорят до хрипоты о способах приготовления шашлыка и преимуществах одной марки автомобиля над другой. Знаешь, что они обсуждают всего чаще и живее? Размер премиальных, которые им должны выплатить по окончании этой командировки. Они не готовы ничего менять. Они не готовы сами измениться. Им напросте не для чего меняться. И нечего менять. Их все устраивает. Несколько шагов они прошли молча. «В отличие от тебя и твоих соратников», — выговорил вдруг Антон. В голосе его можно было расслышать досаду. Кажется, не столько по поводу Олега, сколько по поводу камуфляжных сотрудников, так и не сумевших вникнуть в то, чему пытался обучить их Три Грей. «Да, — просто согласился Олег, — в отличие от нас, нас окружающая реальность не устраивает. Мы знаем, что она может быть другой. Мы уверены, что она должна быть другой. И сделаем ее такой, какой она должна быть», добавил он, безо всякой патетики, ровно и спокойно. Как если бы речь шла о чем-то вполне обыкновенном и без труда достижимом. О ремонте квартиры, например. Такая интонация почему-то смутила Антона. Вот ты шел бы к нам на службу, нехотя усмехнувшись, буркнул он. Хорошее же место предлагали тебе. Тригрей на это ответил серьезно Нет, он качнул головой. У нас с твоим ведомством цели разница. Твои коллеги, даже и на самом высшем уровне, бессомненно понимают, что система, управляющая государством и обществом, порочна. Но альтернативы этой системе не видят, да и не верят, как в саму возможность альтернативы, так и в уязвимость системы. Посему обязаны по долгу службы оберегать существующий порядок, оберегать существующую реальность, а посягающих на какие-либо глобальные перемены почитать врагами и противоборствовать им. «Ну, не все же у нас такие, каких ты описал», — сказал Антон. «Есть и те, кто верят, что все может быть по-другому». «Я знаю», — произнес Олег все так же спокойно и просто. «Если бы не ты, не здесь бы я сейчас находился». И Глазов Алексей Максимович вовсе не минимальный срок заключения получил бы, как по справедливости полагается. «Но, Антон, недостаточно просто верить. Надо бы надействовать». Практика есть мерила истины. Они остановились в одной из палаток. «Печёт-то как сегодня», — сказал Антон, глядя, как от полосы препятствий скорой походкой направляется к ним один из камуфляжных. Он был молод, этот мужчина, прилично моложе своих товарищей. Антон тотчас узнал его, фамилия мужчины влетела в его сознание как патрон в обойму, точно и быстро. Это был редкий случай, когда фамилия, на удивление, точно подходила владельцу. Подвижный, разбитной, с нагловато веселым лицом, ясными глазами и чистым лбом, на который косо падал кучерявый чуб, парень никакой другой фамилии не мог соответствовать так же ладно, как собственный. Казачок. Нисколько не похож на старшего своего братца, нечаянно подумалось Антону. О, Разве что только кучерявостью. «Твой протеже, Артур Казачок», — проговорил Олег. Он тоже смотрел на приближающегося парня. «Хороший парень». «Не зря, значит, я за него комиссию просил», — проворчал Антон. «Взяли в проект в виде исключения. Шибко молод». «Не зря», — подтвердил Олег. «Он мой лучший ученик». «Такой талантливый?» «Такой молодой. У юных меньше страха перед миром и собой». Следовательно, они и видят больше, и понимают лучше. А он еще и воспитан хорошо. Видно, в хорошей семье рос, правильно ему ценностные ориентиры привели. Наш человек, можно сказать, мне бы с ним подольше поработать. Да-да-да, повел плечами Антон, видимо, перестав слушать. А муромца нашего все-таки закроют. Не удовлетворят комиссию результаты. И в объяснение твоей про сверхцели и сверхмотивацию никто должным образом вникать не будет. И это нехорошо. Почему же? А может, оно и к лучшему? Вот уж точно нет. Уж я-то знаю. Вывод комиссия сделает однозначный. Способности твои, Олег, сильно преувеличены. И особой ценности для нашего ведомства ты не представляешь. По крайней мере, как инструктор. С другой стороны, и наблюдения с тебя не снимут. И самое главное, дело теперь твое в другой отдел передадут, само собой». «Плохо». Антон посмотрел в глаза Трегрею и добавил, не пытаясь скрыть сожаление. «Можно даже сказать, хреново. Недолго нам с тобой пришлось поработать. Таких людей, как ты, я, наверное, в жизни больше не встречу. «Так вроде рано прощаться», — предположил Олег. «В этот век высоких технологий, припонов для дружеской беседы отыскать, кажется, непросто». Если Антон и собирался ответить, то сделать этого он не успел. «Разрешите обратиться!» — крикнул ещё с расстояния в несколько шагов Артур. И, получив от Олега позволяющий кивок, он тут же и обратился. «Мужики интересуются насчёт банкета завтра по случаю комиссии». «Ой!» Оборвав речь с криком, парень резко прянул назад, отмахнул рукой от лица, будто в попытке поймать что-то. «Молодец», — проговорил Тригрей. «Вот с тобой было бы мне желательно занятие продолжить». Казачок раскрыл ладонь, в которой оказался короткий метательный нож. «Нормальные дела», — с веселым удивлением хмыкнул он. «Сам даже не понял, как среагировал». Антон же сообразил, что, собственно, произошло, лишь к тому моменту, когда казачок вернул Олегу его нож. «А вот этот номер обязательно комиссии надо продемонстрировать, подумал он. Чем черт не шутит? После демобилизации, заговорил три грей с казачком. Я вернусь в Саратов. Не приходилось бывать там. Не, крутанул подбородком парень. Я сам психологи. Чтобы не прерывать постижение столпа, тебе надо бы поехать со мной. Жильё тебе найдём, с работой тоже что-нибудь придумаем. Может, статься спустя 2-3 месяца ты окажешься способен постигнуть ярь. Яр? навострился Антон. Так раньше называли режим боевого транса, доступный на первой ступени столпа, пояснил Олег. Где называли? В армии, ответил Олег, нахмурившись. Кажется, эта словечка «ярь» Выскочил у него случайно, помимо воли. Это неофициальный термин, солдатский жаргон. В какой такой армии не отпускал темы Антон? В армии его величества государя-императора. Помедлив, уже с явной неохотой сказал Олег. Артур-казачок хихикнул, сочтя слова триграя шуткой. Антон отнесся к услышанному с жадным интересом. «Поподробнее, если можно», — начал он. «Нельзя», — отрезал Тригрей. «Прости, но я не имею права говорить об этом». Антон пару секунд молчал, потом пробормотал. «Никак не могу понять, то ли это сдвиг какой-то у тебя, то ли ты на самом деле откуда-то не отсюда». «Согласен ли», — повернулся уже к казачку Олег, — «Оставить службу и переехать в Саратов». Предложение это явно застигло казачка, человека, который только что перехватил брошенный в него с пяти шагов нож, врасплох. «Что?» — оторопило переспросил он. «Как это? В Саратов? Так да кто ж меня отпустит? Да меня брат убьёт, если я только попытаюсь выкинуть что-нибудь подобное». «Ну-ну», — встрял между ними Антон, «ты мне это прекрати, Олег, кадры у нас переманивать». И казачок, замерший на мгновение, серьезно задумавшийся над словами Олега, расслабился, засмеялся, тряхнув свободно чубом, выпалил вполне искренне. Да я бы честное слово, с полным моим удовольствием. Если бы не служба, ну как это службу оставить? Карьер-то у меня на взлете на самом. Жаль. Безо всякого удивления отреагировал Тригрей. Антон подумал, что он заранее знал, как ответить на предложение казачок и спросил парня только ради того, чтобы проиллюстрировать сказанное ранее. «Мы бы воспитали тебя настоящим человеком». «Мы его тоже нормально воспитаем», — воскликнул Антон, хлопнув казачка по плечу. «В том-то и дело, что нормально», — жестковато отметил Олег. Казачок, почуяв, как метнулась между этими двумя недобрая искорка, забеспокоился, что это из-за него. «Да в чём проблема-то, господи?» — вскинул он голову, всплеснув чубом. «Можно подумать, уже навсегда прощаемся. Да не раз ещё пересечёмся, земля-то круглая. Так я насчёт банкет всё-таки...» «Отставить!» — рассердился Антон. «Завтра смотреть вас будут, а вы всё о банкете мечтаете. Кругом! И шагом марш отсюда! Быстро!» Он достал еще одну сигарету, повертел ее в руках, с трудом сглотнул шершавый комок вязкой слюны и сунул сигарету обратно в пачку. Олег стоял рядом. Заложив руки за спину, он смотрел в сторону дальнего леса, очень похожего на синеватый косматый шарф, растянутый по линии горизонта. Взгляд Олега был не рассеянным, а смысленным и твердым, словно он видел что-то вполне определенное там, где остальным было доступно только пустое пространство. Антон всё-таки решился. «Не питаешь ты особого доверия к нашему ведомству», — проговорил он. «Может, в этом всё дело, а? Я имею в виду результаты твоей работы». Трегрей медленно повернулся к нему. «Полагаешь, я обманываю тебя? Лгать противно дворянской чести?» «Да не меня», — буркнул Антон, решив в этот раз не обращать внимания на очередное упоминание принадлежности к дворянству. «При чем тут я? Начальство наше». «Ах, ладно», — махнул он рукой. «Забудь, дворянин». «Извини», — хотел добавить он, но удержал себя от этого. «Да какого чёрта извиняться? В самом-то деле кто больше других пострадает? Куратор проекта, кто же ещё?» Антон мысленно выругался, привычно потянувшись за сигаретами. «Я прошу простить меня», — неожиданно услышал он голос Тригрея. «Я подвёл тебя, хоть и невольно». «Да ладно», — повторил Антон. «Забудь. Я пойду вздремну пару часов. Перелёт-то не близкий был. Совершенно не умею спать в дороге. А тут ещё жара эта». В палатке было удушающе влажно, зато не жгло и не ослепляло солнце, как снаружи. Было темно. И в темноте этой Антон опрокинулся навзничь и вытянулся, забросив руки за голову. Он только закрыл глаза, как кто-то стукнул несколько раз в барабанно натянутый палаточный бок. «Уснул, что ли? Ты там, парень!» Антон открыл глаза и вздрогнул, громко чертыхнувшись. Сосед по подъезду, красноносый дядя Славик Корнишин, отлепив физиономию от лобового стекла, взвизгивающе захохотал, довольный его испугом. Опустив стекло окошко, Антон выглянул из машины в промозглую, иссеченную мокрыми плетьми снега темноту. Поежился, подняв воротник куртки. — Выручи, парень, сколько сможешь! Голос дяди Славика стал просительно мягок. Красная нашлёпка носа жалобно завздрагивала. «Ночь уже скоро, а я, прикинь, ещё не похмелялся». Пошарив в карманах, Антон одарил соседа горстью мелочи. Тот оживлённо отчеканил «Премного благодарен» и поспешно удалился. Антон поднял стекло. «Всё равно ведь не успокоится, сукин сын». Повторил он. Чтобы Тригрей отступил, ну хотя бы своего дружка Гарлопана успеть спасти, если очень постарается.